Глава 62 С рыбалкой повезло. В сети, пролежавшие в воде около шести часов, обнаружилось много больших жирных окуней. Гордый, как петух, восседал посреди лодки адам, окруженный окуневыми сетями, полными водорослей и прочего морского мусора. Смотри, мама, ты когда-нибудь видела столько рыбы? Они почистили, сколько осилили. Осталось полное ведро, которое высыпали в садок что-то вроде пристроенного к мостику каменного колодца. Очень практичная штука, которая была здесь, сколько Нора себя помнила. Рыба плавала в ней, как в аквариуме, еще несколько дней после поимки. Окуни, жареные на золотистом масле со свежим картофелем и лисичками, чем не еда для лета. Нора накрыла в саду, и они вдоволь насладились прекрасным вечером. Хенрик не пил вина так как собирался в море, а Нора позволила себе бокал золотистого шарданы. Ужин завершился мороженым с клубникой. Теперь они сидели с чашками кофе, и Хенрику близилась пора уходить. До захода солнца оставалось несколько часов. Вымпелы, весь день развивавшиеся на ветру, поникли. В кустах жужжали шмели. Мальчики убежали навестить дедушку с бабушкой, и Нора с Хенриком остались одни. Пришло время поговорить. И Нора повернулась к мужу: Хочу рассказать тебе кое о чем. Надеюсь, тебе понравится, потому что это очень приятная новость, как мне кажется. Она протянула руку и погладила его плечо. Хенри глотнул кофе и с любопытством посмотрел на жену. Звучит интригующе. Говори, я слушаю. Нора пыталась игнорировать стук сердца, отдававшийся пульсации в висках, и, как могла, держала позитивный настрой. В городе. «Я воспользовалась случаем встретиться с консультантом, о котором я тебе рассказывала, и беседа получилась крайне интересной. Это именно то, чего я хотела. Представить только, что я избавлюсь от безнадежного шефа. Больше никакого Рагнара!» Улыбка не сходила с лица Норы, пока она передавала мужу содержание вчерашнего разговора, жестикулируя обеими руками и захлебывая словами, не в силах сдержать воодушевление» пока, наконец, не заметила, что Хенрик как будто ее не слушает. Он замкнулся в себе, и за все время ее монолога не издал ни звука. Лишь только Нора закончила, нависла полная тишина, которая с каждой минутой разбухала и ширилась, распространяясь на весь сад. Наконец, Хенрик открыл рот. «Ты хочешь сказать, что ездила в город и встречалась с этим человеком за моей спиной?» Нора так и застыла на месте. Глаза Хенрика превратились в две льдинки. Он сидел на диване прямой, как палка, и смотрел на жену, как будто впервые ее видел, не меняясь в лице. «Я решила спокойно обсудить с ним все для начала», — медленно ответила Нора, чтобы знать, стоит ли нам вообще поднимать этот вопрос. «То есть за моей спиной?» Это прозвучало как удар хлыста. «Тебе незачем так напрягаться», — «Я встретилась с Рудгером Санделиным, чтобы потом рассказать тебе все как есть». «Что в этом плохого?» — прошептала Нора. В горле образовался здоровенный ком. Мужчина напротив нее был не ее Хенрик. По ту сторону стола сидел какой-то незнакомец с убийственно непроницаемым взглядом. «Я не понимаю тебя», — твердо произнес он. «Но если ты думаешь, что можешь крутить и вертеть этой семьей, как тебе вздумается, только для того, чтобы сделать карьеру, ты ошибаешься». Нора сглотнула, где-то в желудке разворачивался, расползаясь до горла холодной змеей, дикий панический страх. Нора догадывалась, что Хенрик будет обескуражен тем, что она отправилась на собеседование без его ведома, но не сомневалась ни минуты, что это недоразумение... «Удастся обсудить и уладить, с какой стати он так распалился!» «Ты не можешь запретить мне встречаться, с кем я хочу!» Это прозвучало резче, чем она рассчитывала, с интонациями обиженного ребенка. «Я могу делать, что мне угодно, потому что ты тоже делаешь, что хочешь, не заботясь ни о чем, кроме своей дурацкой работы!» Губы Хенрика побелели, он выглядел взбешенным. «Не рассчитывай на меня в этом деле!» — продолжал он. «Я страшно в тебе разочаровался, зная это!» «До какой степени может дойти эгоизм? У тебя двое детей! Ты забыла об этом?» «У тебя тоже!» — озлобленно процедила Нора. «Отправляйся на свою гонку! Надеюсь, ты хорошо развлечешься! А я тем временем займусь другими делами!» Она вскочила и опрокинула стул. «Как ты только можешь так говорить!» «Ты должен гордиться мною, радоваться, что твоей жене позвонили и предложили такую должность!» «А вместо этого...» — Нора глубоко вдохнула, пытаясь взять под контроль голос, готовый сорваться. «Вместо этого ты завидуешь мне и злобствуешь!» «Я всего лишь хочу сохранить все это!» — Хенрик развел руками, показывая тем самым, что имеет в виду. «И сделать все возможное для наших с тобой детей!» «Ты же ведешь себя...» Как избалованный ребенок, у которого отняли любимую игрушку, но мы не марионетки, чтобы вертеть нами, как тебе вздумается. Он сложил руки на груди и смотрел на нее. Мускулы на предплечьях напряглись, суставы побелели. Нора испугалась. Напрасно она искала в его глазах хоть искру понимания, хоть что-то, что связывало бы этого мужчину с Хенриком, которого она любила и который был ее мужем. Он взглянул на часы и поднялся из-за стола. «Мне надо идти, а то опоздаю». Нора так и осталась стоять. Одна мысль о том, что Хенрик уйдет, так с ней и не договорившись, наводила на нее ужас, но продолжать в таком тоне не осталось сил. Некоторое время Нора боролась с желанием закричать на Хенрика, чтобы убирался в освояси, потому что знала, как тяжело ей будет, если он и в самом деле уйдет и не вернется. В конце концов, Здравый смысл победил. Нора закусила губу так, что почувствовала привкус крови и снова глубоко вдохнула. «Что? Вот так и разойдемся?» — беззвучно, почти шепотом спросила она. «Но не думаю, что все настолько серьезно», — ответил Хенрик, едва сдерживая гнев. «У меня, во всяком случае, будет время подумать». «Хенрик!» — почти всхлипнула Нора. «Ты не можешь уйти, пока мы не договорились!» Она крепилась, но голос дрожал от напряжения. Нора задержала дыхание, не давая подступающим слезам прорваться наружу. Теперь самое главное было не заплакать. Расстояние между ней и Хенриком все увеличивалось, пока не обрушилось в головокружительную пропасть. Ответом ей стал пустой взгляд. Мужчина, обещавший любить ее в горе и радости, исчез в доме. Нора смотрела, как он собирал вещи и снимал спасательный жилет с крюка возле входной двери. Появившись снова на пороге, он демонстративно сменил тему. Передавай привет мальчикам. Я вернусь завтра около полуночи, если с погодой сложится. Хенрик бросил все это на ходу, даже не обернувшись. До Норы не сразу дошел смысл этих слов. Думаю, мы обо всем договорились. «У меня нет никакого желания снова поднимать эту тему. Тебе следует прислушаться к голосу разума, Нора». Хенрик открыл ворота и решительно зашагал по дорожке. На ходу надевая жилет, так что все снаряжение колыхалось в такт его шагу, он так и не обернулся. Нора осталась стоять в саду. Слезы, обжигая, подступали к глазам. Она смахнула их тыльной стороной ладони. Если бы в этот момент не прибежали мальчики, точно бы разрыдалась».